Глава 70. -я. Языка Сюань Цзы хватило бы на то, чтобы создать целый симфонический оркестр. Юноша обладал удивительным талантом. Он мог бы без труда зачитывать рэп, одновременно щелкая семечки. Но сейчас он внезапно лишился дара речи. Некоторое время спустя способность говорить вернулась, и Сюань Цзы произнес. «Это уже слишком». И они не боялись ответной реакции? Конечно, боялись. После смерти короля демонов, ради сохранения мира и стабильности в стране, я, демон небес, хотел бы спрятать ставший ненужным лук. Но если бы Данили не желал получить мою жизнь, разве у меня появился бы шанс уничтожить его? Об этом не напишут в исторических книгах. — тихо сказал Шанлин — но не мешало бы рассказать тебе еще кое-что. Вы, будущие поколения, привыкли жить в спокойствии. Вы никогда ничего в этой жизни не видели, и вы понятия не имеете, насколько могущественными могут быть бедствия. Тогда, в прошлом, чем они отличались от демона небес? В те годы землю опаляло пламя Чи-Юань, Кто из переживших войну монахов не умел взлетать к небесам и спускаться под землю? Однажды им удалось создать демона небес, и им не составило бы труда вновь пригвоздить меня к бездне. После смерти Алодзиня мы с Данли поняли, как сильно отличаемся друг от друга. Между нами возникало все больше и больше разногласий. Мы расходились даже в мелочах. Однако военное время еще не закончилось, обстановка в мире была напряженной, и нам приходилось делать вид, что все в порядке. Он был моим учителем, он научил меня всему, что я знаю. Если бы я оступился, он в мгновение ока протянул бы мне руку, он знал все мои планы. Более того, у этого человека не было ни желаний, ни слабостей, я бы никогда с ним не справился». Он мог бы с легкостью забрать мою жизнь, я не так силен, как ты думаешь. Это правда, — подумал Сюань иначе бы он никогда не потерял свой меч. Во время войны все кланы оказались в одной лодке, а когда бои закончились, у каждого из них появились собственные цели. Во времена правления прежней династии Дань Ли мог с легкостью закрыть рукой небо, Но за спинами своих сородичей стояла вдовствующая императрица Чень. Она больше всех желала его величеству смерти, а еще у него был старший брат, с которым они делили одно происхождение. Как-то раз Дань Ли сумел опоить его бокалом вина, и дело вовсе не в том, насколько мощным было то средство, а в том, что оно прекрасно отражало всю тяжесть положения молодого императора». Вокруг него не было ни одного надежного человека, их глаза и уши оставались закрытыми, никто не осмелился бы противостоять Дань-Ли. — Если у Дань-Ли не было слабостей, почему он проиграл вам? — спросил Сюань-Зы. — Не забывай про семью Чень, — ответил Шан Лин юань Сюань-Зы был ошеломлен. — Вдовствующая императрица Чень? Разве они... Сдань ли не заодно? Шен Лин Юань улыбнулся и неопределенно произнес: Семье чень знали о моем положении. Я должен был быть мечом до тех пор, пока страна не будет восстановлена. Все понимали, что когда это произойдет, власть перейдет к старшему сыну вдовствующей императрицы Шанвею. С ранних лет меня продвигали вперед, оправдываясь тем, что князь Нин очень слаб. Именно из-за этого многие из членов императорской семьи не воспринимали князя Нина всерьез. Императрица Чейн знала, как менялось положение на поле боя, и ее разум оживал. Если бы она, хоть и на мгновение, перестала думать об этом, разве я, ее приемный сын, не помог бы ей? Будучи жителем современного мира, Сюэньзи никогда не сталкивался со смертельной борьбой за власть, но он тоже имел пытливый ум, едва услышав эти слова, юноша сразу же все понял. Вражда была неотъемлемой частью досуга императорской семьи, но вдовствующая императрица играла на своей территории, и власть Дань Ли, как чиновника, в конце концов ослабла». Кроме того, и сам Шен Линь-Юань тайно взбаламутил воду, подлив масло в огонь. Когда во дворце разразилась смута, вдовствующая императрица должно быть пела победные песни, в два счета убрав с дороги все препятствия на пути к тому, чтобы в будущем посадить на трон князя Нина. Сделавшись непобедимой, она случайно нанесла удар и по своему собственному сыну. Независимо от того, какую могилу вырыл проводивший похороны Дань-Ли для демона небес, у него попросту не осталось другого выбора, кроме как избрать ключевой фигурой князя Нина. Этого было достаточно, чтобы шан юань начал приглядывать за своим сводным братом. Когда я возглавил поход на Гаолин, они воспользовались моим отъездом и установили в столице огромный массив, призванный запечатать демона. Все было готово для жертвоприношения. 81 мастер без сожаления принес бы себя в жертву, и люди, все эти посвященные люди, долг не позволил им отступить. Они пролили свою кровь, чтобы запечатать меня, Возложили всю вину на убийц Гаушанцев, а затем подтолкнули князя Нина на вершину. Все было готово, не хватало лишь восточного ветра, но я никак не ожидал, что князь Нин без чьего-либо согласия вдруг женится на шаманке. Девушка забеременела, и все разом пошло прахом. Стрела была на тетиве, но их предали, Это было сродни тому, чтобы разом потерять и жену, и войско. Князь Нин был одной из самых важных фигур в этой партии. Он знал, что даже если займет трон, то не сможет остановить истребление других кланов. Ради своих жены и ребенка он разорвал селки. Выпустив демона из ловушки, он сделал свой ход, и двор утонул в крови. Использовав сосуд мира для создания демона небес, человечество лишилось множества способных мастеров. В дополнение к потерям в двадцатилетней войне созданная ими печать тоже оказалась уничтожена, и ритуал провалился. «Разве эти великие таланты могли такое вынести?» Неудивительно, что с тех пор во главе всего встало подразделение Цинпин, а Шэн Линь Юань получил в свои руки безграничную власть. Однако Сюаньзы мягко осведомился. Были ли глубокие чувства князя Нина настоящими, или все это было подстроено заранее? Что за дурацкая привычка постоянно повторять одно и то же, как ребенок? «Так ты долго не проживешь», — Шэн Линь Юань посмотрел на него с улыбкой, а затем махнул рукой. «Эти времена давно прошли, ты наверняка знаешь эту историю». Но Сюань Цзы не понял его шутки. Он помолчал с минуту и снова произнес. «Ваше Величество, если бы король демонов умер на несколько лет позже, ваше положение не было бы таким шатким». Когда Шен-Линь-Юань обезглавил короля демонов, ему было всего двадцать с небольшим. Если бы он жил в настоящем, в те годы он бы пытался устроиться на работу или сдавал вступительные экзамены в аспирантуру. Но он вырос в смутные времена, и каким бы талантливым он ни был, невозможно было всего за несколько лет настолько укрепить свои позиции». Если бы война растянулась еще на тридцать лет, дав ему шанс повзрослеть и избавиться от всех своих противников, то, оказавшись на троне, он бы не потерял свой меч. Шэн Линь Юань небрежно улыбнулся. «Можно сказать, в те времена я был молодым и ветреным». Сюэнь пристально посмотрел на него. Все это началось тогда, когда уничтожили клан шаманов, Но Шен Рин Юань был настолько проницательным, что даже не зная он о том, что является демоном небес, он подумал бы, что его жизнь полна неприятных сюрпризов. Если уже тогда он предполагал, что их миру с Дань Ли суждено закончиться, разве он не понимал, что чем дольше продлится смута, тем лучше для него самого?» Эту простую истину могло бы понять даже более позднее поколение, не обладавшее никакой политической грамотностью. Сюань Цзы вдруг вспомнил о том, что, когда они останавливались в одной из гостиниц Дунчуаня, этот человек стоял у окна и, склонив голову, смотрел на ночной город. Взгляд его величества скользил по огням и зданиям, но его глаза оставались спокойными — И в них не было ни малейших признаков враждебности. С самого рождения он оказался частью огромного заговора. Он был ребенком человека и демона. Он был демоном небес, но что поддерживало его на этом пути? Что помогло ему принести в страну мир и три тысячи лет процветания? Подарить шанс на существование всем оставшимся в одиночестве сиротам, Вспоминал ли он о той сумасшедшей женщине, потерявшей ребенка, или о безымянных стражниках, что сменяли друг друга, как мигающие фонари, или о молочной овце с глазами, похожими на бобы? Неужели он понимал, что был всего лишь раскрашенной куклой, призванной поддерживать угасающую надежду отчаявшегося народа, подобно маленькому светлячку, Поэтому он не мог позволить смуте растянуться еще на тридцать лет. Туман истории рассеялся, и Сюаньзы наконец увидел жуткую тень, нависшую над владыкой людей. Ладно, но это печать из костей жутцуя. Какое влияние она оказывает на вас? Чиюан и демон небес связаны друг с другом. «Когда пламя Чи Юань будет запечатано, демон небес, вероятно, погибнет вместе с ним», — небрежно ответил Шан Юань. «Разве ты не видел, как были запечатаны два других бедствия?» «Но ведь с каждым годом пламя постепенно угасало. Да, и все пять моих чувств тоже начинали притупляться. Впрочем, все это не имеет никакого значения». «Мне было крайне неудобно каждый день выслушивать придворных, так что в последние несколько лет я пользовался пустой куклой. Неожиданно эта забава обернулась моим проклятием. К счастью, наследный принц оказался очень старательным юношей», — сказал Шан Линь юань «Если бы мне пришлось ждать его еще несколько лет, я точно лишился бы рассудка» но этот мальчик знал, что такое сыновнее благочестие. Он позволил мне вовремя уйти. Спрятанные в карманы руки Сюаньзы внезапно задрожали. Потерять все пять чувств. Больше не будет зрения, слуха, обоняния, не будет осязания и чувства вкуса. Это равносильно тому, чтобы обрубить себе все связи с внешним миром. Тело превратится в траву и камни». Чи Юань был источником его силы, основой его жизни. Он запечатал Чи Юань с помощью костей Джуцюэ, и год за годом огонь постепенно угасал. Для Шэнь Лин Юаня это было сродни тому, как если бы в его сердце медленно впрыскивали яд, отчитывая дни в ожидании того, что оно остынет. Можно ли считать, что Шен Линь-Юань собственноручно выкопал себе могилу и лег в нее? В конце концов, ты дьявол или Богородица? Ты явился сюда для того, чтобы нанести удар или чтобы спасти все живое? сюань казалось, погрузился в транс. Вдруг в море собственного сознания он услышал сердитый голос Духа Меча Демона Небес, будто душа Духа Меча все еще была жива и паразитировала в его теле. Это было нечто большее, чем просто поблекшие воспоминание. Сёньзы почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Он глубоко вздохнул и сильнее сжал руки — Монета в его ладони превратилась в тонкую иглу и слегка уколола кончик его пальца. Освободившись от эмоций духа меча, Сюаньзы сосредоточился и болью попытался напомнить себе о том, кто он есть. «Как вы сейчас себя чувствуете?» — осведомился он. «Терпимо?» — Шен Линь Юань опустил руки и ощупал себя. «Благодаря заботе и бережному совершенствованию твоего клана мои чувства восстановились. Кроме того, сейчас печать Чи Юань ослабла. Ближайшие полтора года с этим не будет никаких проблем. Так что пока это больше не моя забота, это забота Чи Юань». Держась в метре от Шенлин Юаня, Сюаньзы проследовал вместе с ним до Юяньского филиала управления». Он долго молчал, пока не увидел вдали небольшое здание. «Вы ведь победили всех своих врагов, разве вы не были свободны? Почему вы так торопились запечатать себя?» «Мы восстановили страну, и люди вернулись в свои дома. Последние пятьдесят лет в северных землях сохранялся мир». Мы создали подразделение Цинпин, призванное служить всем живым существам, и наше обещание было выполнено. Мы убили Дань Ли и отравили семью Чень. Вэй Юя разорвало на сто частей. А все те, кто посмел перечить нам, были казнены. Они и все их родственники до девятого колена. Мы вырастили сироту, оставшегося после смерти князя Нина. Мы исполнили свой долг». Что еще нам нужно было сделать? Все данные при жизни обещания были выполнены, обиды и ненависть ушли. сюань -зы затрясло. Эти слова обернулись морем печали. Волны ударили его в грудь, и юноша едва не задохнулся. Шенлин-юань недоуменно посмотрел на маленького демона. «Ты не должен думать о том, что я сделал. Зачем?» В печати Джу Цюэ осталась только одна кость. Если не хочешь разбиться в дребезги, сделай одолжение, умерь свой пыл и удели больше внимания самосовершенствованию. Похоже, Его Величество действительно рассердился, когда Сюэнзы упомянул об этом. Если бы печать Джусюе была неодушевленным предметом, его бы это совершенно не волновало. Он бы сам навел здесь порядок и ни разу бы не пожаловался. Но в том, что печать оказалась живой, были и свои плюсы. Ведь живые существа могут совершенствоваться, развиваться и восстанавливаться. Выходит, этот юноша был намного прочнее, чем какая-то безжизненная печать. В конце концов, эти бесполезные птицы с огромными крыльями казались жадными до показной роскоши. Они вели бурную жизнь среди людей, а за весельем совсем позабыли о Шу. Они не могли вынести ни малейшего дуновения ветра. Обычно продолжительность их жизни насчитывала 100 или двести лет, и вот 36 птичьих костей, взятых Шанлин Юанем из гробницы Джуцуя, оказались уничтожены. Примечание переводчика. За весельем не вспоминать о Шу. По истории последнего правителя дома Хань, который, предавшись удовольствием в Лояне, забыл о своем царстве Шу. Образно, в значении, предавшись удовольствием, забыть обо всем. Русалычий язык, очищение инструментальных духов, расхищение гробниц — все это лишь обходные пути. Тебе это не подходит, не сдерживай свою энергию. Шенрин Юань перешел на менторский тон. «Наследие твоего клана! Наследие твоего клана! Забудь об этом! Твои бесполезные предшественники не оставили тебе ничего полезного. Ты не обязан их слушать. С этого момента я каждый день буду тренировать тебя. Если что-то будет непонятно, спрашивай». Сюэньцзы все еще беспокоился о чувствах, идущих от духа меча демона небес. Он смог прийти в себя лишь после того, как уколол иглой палец. Юноша усмехнулся. «Вы можете забрать это наследие? В Новый год я зажгу для вас три палочки благовоний и буду кланяться вам утром и вечером». Твое божественное сознание нестабильно. Сейчас ты зависим от этого наследия. Во времена Великой Битвы любой попавшийся на дороге хулиган был сильнее, чем ты, даже не прилагая для этого никаких особых усилий. Больше ты не будешь спать. Во сне легко потерять душу. Ночью ты должен будешь много работать. Ты ведь несмертный, тебе не нужен сон. Легко ему было говорить. Сюэньзи промолчал. Пусть сейчас он и был физически невредим, но его душа была расколота пополам. Одну ее половину занял дух меча демона небес, и каждый раз, когда он видел Шан Линь Юаня, он ощущал сильную сердечную боль. Но другая половина хотела разбить этому старому дьяволу голову. Широкими шагами он, наконец, дошел до юянского фериала. Местная штаб-квартира находилась под землей. Кто знает, было ли это сделано для того, чтобы защититься от жары, но все вокруг казалось таким мрачным, как в темнице. Ван Зе внимательно наблюдал за процессом допроса, а командир Ду наблюдала за Ван Зе. Справившись с работой по уборке трупов, командир Ду должна была восстановить связь и успокоить раненых. Она крутилась, как белка в колесе, Но на ее лице не было ни следа усталости, а лишь аккуратный макияж. Получив возможность следовать за своим идеалом, командир Ду пребывала в крайне приподнятом настроении. Перед тем, как зайти в ванную, она взяла с собой термосумку с контейнером для еды, вытряхнула из нее все содержимое и положила внутрь полицейскую дубинку. Создав себе столь модный образ, она была полностью готова фотографироваться с кумиром. Примечание автора. Опасные предметы — опасные поступки. Люди, лишенные особых способностей, не должны это повторять. Допрос Иньи проходил не слишком гладко, ведь этот старый слепец тоже принадлежал классу духовной энергии. Следователи из управления по очереди бились с ним день и ночь, но так и не смогли преодолеть его ментальный барьер. «Этого преступника мы разыскивали тридцать лет. Пыль на его досье на полцу не толще, чем на всех остальных». Ванзе покачал головой, в зубах у него была зажата сигарета. Завидев Сюаньзы, мужчина помахал ему папкой из досье «Иньи». Но стоило ему увидеть вошедшего Шенлин Юаня, как он тут же подобрался и сел ровно. Все еще держа во рту сигарету, Ван Зе почти официально поприветствовал новоприбывших. Пришли, Шенлин Юань запросто мог бы замаскироваться под обычного человека и ненадолго смешаться с толпой, однако было в нем что-то такое, что невозможно было скрыть. Опытным сотрудникам, таким как Ванзе и Ло Цуй, Цуй впрочем, независимо от опыта, они все равно отлынивали от работы, но в то же время они инстинктивно понимали, что с ним следует быть осторожными. Люди, чьи особые способности были подобны сенсорам, как Угу Гу Си и Ян Чао, не должны были оставаться с Шанлинь Юанем наедине». Сюэньзэ подозревал, что в отличие от его глупых младших братьев, готовых жизнями заплатить за спасение командира Яня, Ванзе с самого начала не верил в версию о духе меча. Но хотите верьте, хотите нет, а соглашение о полной ответственности уже подписано. Сюэньзэ опустил руку к карману брюк и с грустью коснулся своего продажного мобильного телефона после чего обратился к Ванзе. Кто этот слепой? Просто иньи? Что написано в его удостоверении? Ванзе снова махнул рукой. Откуда у него удостоверение? Ты слишком много хочешь. Многие из самых разыскиваемых преступников такие, особенно выходцы из школы истинного учения, они вообще не признают себя людьми мне нужна личность, какая им польза от удостоверения? Можно не считать себя частью народа, но я никогда не видел, чтобы кто-то отказывался от народных денег, отозвался Сюаньзы. Юноша взял из рук ванзе папку с делом иньи, цокнул языком, открыл ее и увидел полный перечень его блистательных подвигов. Господин Иньи, инвалид с особыми способностями. Начинал как мошенник международного масштаба. Однажды воспользовался своими способностями, чтобы пересечь юго-западную границу, после чего провернул семь или восемь крупных дел, попал в поле зрения фаншень, когда решил сменить профессию и превратился из мошенника в убийцу. Несколько лет назад, будучи представителем класса духовной энергии, Иньи подчинил себе водителя автомобиля. Проезжая по извилистой дороге, водитель внезапно развернулся, устремился к подножью горы и на полной скорости врезался в стоявший неподалеку туристический автобус. Шестнадцать человек, включая его самого, погибли. На снимках, сделанных камерой наблюдения, все выглядело так, будто этот человек угодил под влияние злого духа. В свое время это дело вызвало небывалый резонанс среди общественности. «И какое отношение ко всему этому имеет мертвый автомобилист?» — спросил Сюаньзы. «Мы пытаемся это выяснить, но сдается мне, что никакого», — сказал Ван Зе. «Это антисоциальная банда, школа истинного учения, всерьез наставляет головорезов помогать друг другу». Целью мести, убийства и всего прочего является решение чужих проблем, чтобы ни мы, ни полиция, ни общество не смогли поставить под сомнение их веру. Я не думаю, что в то время слепой выполнял чей-то приказ. Его нужно допросить, проблема лишь в том, что наши молодые коллеги, принадлежащие классу духовной энергии, не смогли пробиться сквозь его защиту». Командир Ду тут же опустил голову, размышляя, «Оборудование нашего филиала никуда не годится. Дело не в оборудовании, а в том, что ответственный за все это отдел слишком расслабился». Ван Зе украдкой взглянул на Шен Линь Юаня. «Я не раз говорил, что класс духовной энергии — это сила, которую нельзя игнорировать, и все представители этого класса должны сосредоточиться на обучении, но меня никто не слушал. А теперь наши младшие коллеги не могут даже носки свои постирать, не говоря уже о том, чтобы промыть чьи-то мозги». Сюань заметил этот недобрый взгляд, украдкой брошенный черным карпом на Шэн линь Юаня, и тут же загородил его величество собой. Но вдруг он увидел, что Шэн Лин Юань опустил глаза и спокойно отступил на шаг. Выражение лица Ван Цзэ слегка переменилось, словно он о чем-то задумался. Сюань Цзэ показалось, что мужчина им попросту не доверяет. Класс духовной энергии был настолько глубок, что так сразу и не скажешь. С минуту помолчав, юноша вдруг осознал, что ему больше ничего не остается, кроме как засучить рукава. «Давайте я попробую. Доверьтесь мне». «Что ты сказал?» — опешил Ванзе. «Директор Сюань, вы тоже принадлежите классу духовной энергии?» — осведомилась Дужо. Она тут же вспомнила его удостоверение — «Кажется, в нем значилось, что...» «О, нет, я из класса огня и грома», — честно признался сюэнзы Командир Ду промолчала. «Нет, брат, Ван Зе поспешно схватил сюэнзы за плечо. Это невозможно. Послушай меня, мы не преступники, у нас есть определенные правила. Выбивать признание пытками строго запрещено». Управление ясно дало понять, что за исключением целесообразных и необходимых методов класса духовной энергии никакие другие особые способности при допросе использоваться не должны. Подозреваемых запрещено варить на пару, тушить и жарить. «Я знаю, не волнуйся», — сказал Сюэнзы, похлопав одного из следователей по плечу. «Друг, одолжи мне бумагу и ручку». Ванзе еще сильнее напрягся. Все это напоминало предметы для розжига. Мужчина всерьез опасался, что в будущем его ожидает настоящее барбекю. «Подожди!» Стоило ему только открыть рот, как он увидел, что Сюэн Зе словно о чем-то задумался» а затем быстро нарисовал на бумаге несколько кругов. В руках у юноши была самая обычная черная ручка, но едва она коснулась бумаги. Как чернила приобрели ярко-красный оттенок, цвет пламени. Похоже, он действительно знал один из трюков класса духовной энергии. Почувствовав на себе взгляд Шен Линь Юаня, Сюэнь Зи не мог не похвастаться ловкостью рук. Сделав вид, что репетировал это движение множество раз, юноша вытянул бумажку вперед, встряхнул запястьем, и заклинание немедленно обрело форму. Все его жесты казались да естественными. «Красивый ход», — произнесла Дужо. Но Ван Зе не осмеливался соглашаться с этой помешанной фанаткой. В конце концов он был старшим из фаншень, На листке бумаги появилась цепочка больших и малых кругов. Хотя он и не понимал, что за средства от комаров нарисовал директор Сюань, волосы у него на затылке внезапно встали дыбом. Ван Дзе пригнулся, отступил назад и крепко сжал в ладони висевшее на поясе мифриловое оружие. Однако Шан Линь Юань был не в том настроении, чтобы любоваться его работой. Молодой человек нахмурился. Это было одно из шаманских заклинаний — проклятие обратного течения. Когда они были в Дунчуане, Сюэньцзы оказался втянут в обратное течение, словно рыба, угодившая в шторм. Однако даже употребление в пищу свинины не означало, что он должен был бегать, как свинья. Это проклятие было так легко контролировать, что оно не было запечатано в алтаре, «Как этот мальчишка посмел им воспользоваться?» Ван Зэ почувствовал, как мимо него пронесся сквозняк, и, обернувшись, увидел, как стоявший в дверях Шен Лин Юань внезапно двинулся к Сюаньзы. В этот самый момент нарисованные на бумаге круги сами по себе поползли вверх и, глухо щелкнув, взвились в воздух огненными нитями. Круги причудливо опоясывали комнату. Создание заклинания прошло успешно. Шен Юань был удивлен. Он с детства рос в Дунчуане и знал, как сложен местный язык. Они с китайским представляли две разные системы. Обычные люди, пишущие с помощью светящихся стеклянных пластин, не смогли бы это повторить. Но Сюань Зи тоже не знал их языка и все равно смог написать заклинание одним лишь взмахом руки». Неужели этот негодник и в самом деле талантлив? Ха! Сюаньзы тут же начал красоваться, распушив хвост. Вдруг его взгляд упал на заклинание, и юноша обнаружил, что попросту не может сделать следующий шаг. Он только и мог что устыдиться и громко произнести. «Мне нужна шпаргалка, я не хочу опозориться перед коллегами, так что вы дадите мне пару советов». Шенлин Юань промолчал. Его Величество многое повидал в этом мире и теперь только вздыхал. Он давно подозревал, что жизнь хранителей огня была столько коротка, потому что они сами искали себе смерти. Сюань отвлекся, и витавшая в воздухе огненная нить тут же потянулась к нему, попытавшись проникнуть в его сознание. «Не отвлекайся. Это заклинание боится сильных, но пользуется слабыми. Оно может обернуться против тебя», — зашипел Шенлин Юань. «Может, все потому, что круги, начертанные маленьким демоном, оказались слишком яркими, но Шенлин Юаня сильно раздражал свет огня. Какое совпадение, но его головная боль, от которой он никак не мог избавиться, вновь дала о себе знать». На этот раз боль была такой сильной, что он едва не потерял сознание. Сюэньзы показалось, что его голос прозвучал как-то странно. Он тут же оглянулся и посмотрел на Шан Линь Юаня. «Что за...» «Смотри, что я делаю, не отвлекайся!» На лбу Шанлинь Юаня выступил холодный пот, и он поспешно сделал несколько глубоких вдохов. Одна из вен, казалось, превратилась в шипастую булаву, ударяясь в его висок, как в барабан, грозя обеспечить ему великолепные похороны. Огненная нить шаманских заклинаний обвелась вокруг иньи, и слепой, похоже, почувствовал это. Он резко распахнул свои белесые глаза и уставился прямо перед собой, словно призрак висельника». Атмосфера в допросной комнате Юянского филиала внезапно изменилась. Сюаньзи казался застигнут врасплох, он не был готов увидеть столь ужасную картину. Его рука дрогнула, и огненно-золотая нить тут же отпустила слепого. Когда Сюь-зы только поступил в университет, он был еще молодым и неопытным. Однажды он случайно оказался на фильме ужасов. С тех пор у него появилась проблема — Он жутко боялся смотреть на чужие дефекты, когда в море его со всех сторон осаждали сотни трупов. Это было не так страшно, как эти кошмарные кинообъективы на уродливом бледном лице Иньи. Шенлин Юань решил, что он больше не может контролировать заклинание и поспешно схватил юношу за запястье. Сюэньзы не издал ни звука. Его запястье словно горело. Голова Шенлин юаня болела так, будто готова была вот-вот расколоться. Кроме того, заклинание оказалось слишком сложным, и у него не хватало сил, чтобы управлять им. Его Величеству пришлось держать Сюаньзы за руку и таким образом рисовать в воздухе шаманские письмена. Огненная нить и появившийся, словно из ниоткуда черный туман, слились воедино. Сюаньзы понятия не имел, почему, стоило ему только взглянуть на эти письмена, как у него тут же защипало в носу. Человек, державший его за руку и чертивший эти символы, казался частью того, что он долгие годы так старательно подавлял. Его давнее желание вдруг воплотилось в реальность, и его взгляд сразу же затуманился. «Давай!» Едва закончив писать, скомандовал Шэн Линь Юань. Направляя руку Сюэнь он резко толкнул заклинание вперед. Однако сам сюаньзы покачнулся, едва не рухнул бок, но кто-то внезапно поддержал его. Все его тело тут же напряглось, и в допросной вспыхнул яркий свет. Сияние озарило комнату, мгновенно выбелив все вокруг, и с невероятной скоростью вошло в глаза Иньи. Иньи опрокинулся на спину, и все подключенные к его мозгу электроды разразились оглушительным писком. Экран специального прибора потемнел, а затем на нем внезапно появилось изображение. Командир Ду была ошеломлена. Она рефлекторно потянулась за телефоном, чтобы сделать снимок, но Ванзе тут же предупредил ее. «Не вздумай публиковать это в моментах». «Нет, ⁇ Нет-нет, командир может быть уверен, я нигде это не опубликую ⁇,⁇ сказала Дужо, обеими руками вцепившись в телефон и пристально глядя на Шанлинь-Юаня. Старший сказал... Вдруг его величество ответил Сюаньзы о плюху. Голос Дужо понизился на октаву. Успокойтесь. У Шанлинь-Юаня невыносимо шумело в ушах. Он смутно понимал, что Сюаньзы ему что-то говорил, но сам он ничего не слышал. Более того, у него не было никакого желания выяснять, что именно это были за слова. «На лбу его величества вздулись вены». Шен Линь Юань помнил, что в последние годы своей жизни он каждый вечер прикладывался головой к колонне, чтобы хоть как-то облегчить боль. Но со временем боль становилась только сильнее, и весь этот ритуал попросту утратил смысл. Это было равносильно смерти. Но теперь, вспоминая те дни, Шен Линь Юань как никогда раньше хотел умереть. Он страстно мечтал взять всех тех, кто стоял за темным жертвоприношением, основателей школы истинного учения, кучу неудачников из подразделения Цинпин, и скормить их собакам. Сюэньзы по-прежнему держал его за руку и никак не мог оправиться от затрещины. В этот самый момент один из следователей наклонился к экрану и воскликнул. «Призрачный остров!» Смотрите, это похоже на то, с чем столкнулся командир Янь. Глава 71. Однако все присутствующие были слишком заняты, чтобы восхищаться чудесами директора Сюаня. Они поспешно собрались у экрана. Разыскиваемый преступник Иньи действительно мог видеть некоторые вещи, но его возможности ограничивались лишь живыми существами. В его поле зрения не было столов, стульев, скамеек и прочего, а проходившие мимо люди, животные и попадавшиеся на пути растения выглядели как нечеткие тени разных форм и размеров. Большинство из них были черного, белого и серого цветов. Какие-то силуэты были темнее, какие-то, наоборот, ярче, но нигде не было видно лиц. Изображение, транслируемое из его головы, слегка покачивалось. Из динамика доносился шум волн. Должно быть, он находился на борту круизного лайнера. Время от времени мимо проходили туристы. Поблизости раздавался шелест голосов и треск затвора. Стоявшие рядом люди обсуждали вид на море. В конце видения Иньи внезапно появилась тень огромной горы. В отличие от людских силуэтов, эта гора казалась вполне отчетливой, словно была вырезана ножом. Вся ее поверхность была черной, в самом центре горы находилось что-то темно-красное, очень напоминавшее сердце. Вероятно, именно оно поддерживало ее форму. Этот человек действительно имеет отношение к инциденту с призрачным островом. И после этого он посмел делать вид, будто ничего не произошло. Он использовал джичуня, чтобы играть с командиром Янем. Ван Зе тут же напрягся, сильно прикусив внутреннюю сторону щеки. Он повернулся к Сюаньзы и спокойно спросил. «Директор, человеческая память — сущий хаос. Даже если это ментальный допрос, здесь тоже нужны наводящие вопросы. Нам удалось сломать его духовный барьер, но как так вышло, что мы сразу же увидели то, что так хотели увидеть? Может, все это обман?» «Нет, он очень долго сопротивлялся и сильно перенервничал. Он знал, о чем ты хочешь его спросить». Должно быть, он специально подавлял воспоминания, связанные с командиром Янем. Сюендзы пришел в себя, сунул отбитую Шанлинь-юанем руку в карман и невозмутимо продолжил. Это что-то вроде шаманского заклинания. Оно называется обратное течение. Оно способно не только пробить духовный барьер, но и заставить человека блуждать между реальностью и воспоминаниями. Чем больше такой человек пытается подавить свои воспоминания, тем ярче они проявляются. «Да? Тогда взгляните на него», — сказал один из стоявших перед экраном следователей. «Он не такой, как другие». Вдруг находившийся в обратном течении иньи потерял интерес к горе и повернулся к людям на палубе. Вокруг него толпились тени разной глубины и плотности, но силуэт, стоявший ближе всех, казался самым настоящим прожектором. Его сияние было почти ослепительным, как и очертания призрачного острова, очертания этого прожектора были такими же четкими и ясными. Это был невысокий, лысый и невероятно худой человек». Пропорции его тела отличались от пропорций обычных людей. В любом случае, что-то в нем определенно было не так. «Все в порядке?» — осведомился Иньи. «Взгляни на него еще раз. Говорят, призрачные острова трусливы. Они могут сбежать, едва столкнувшись с большим скоплением людей». «Однако мы не знаем ни одного подобного случая. Мы можем лишь подойти поближе и ждать, пока он доберется до берега. Не спеши заканчивать миссию», — ответил прожектор. У прожектора был ужасно хриплый голос. Сложно было понять, кому именно он принадлежал, мужчине или женщине, но стоило ему только открыть рот, как некоторые исследователи тут же догадались, что именно с ним было не так. Похоже, у этого ярко очерченного человека напрочь отсутствовали какие-либо половые признаки. Иньи вновь перевел взгляд на призрачный остров и внимательно уставился на темно-красную массу внутри него. — Что это? — тихо спросил он. Похоже, он засосал в себя весь мусор на десятки тысяч ли вокруг. Если местные уборщики узнают об этом сокровище то чтобы заполучить его, им придется упасть на колени и умолять? «Не называй его так. Это не сокровище. Говорят, что когда-то давно группа иностранных ученых обнаружила на одном из островов Атлантического океана странную раковину. Они решили, что отыскали новый вид и хотели взять ее с собой для дальнейшего изучения». Но стоило им наткнуться на эту вещицу, как их тут же постигла беда. Все, кто касался раковины, вскоре умерли. Их тела представляли собой жуткое зрелище. Наши предки дали этой вещице загадочное название — раковина из драконьего стекла. Считается, что внутри нее мог находиться доселе неизвестный биологический токсин ответил прожектор. «Но нам удалось найти кое-какие старые записи. Наши предки также называли эту вещь уничтожающей сердца». «Что ты сказал?» — переспросил Иньи. «Не смотри, что эта штука похожа на раковину. Это совсем не так. Это плод русалки». «Что? Какой еще русалки?» «Легенды не возникают на пустом месте» кивнул прожектор. У русалок отсутствуют яйцеклетки. Они не могут рожать детей. Это просто большие рыбы. Они могут быть одновременной самцом и самкой. У них нет различий между мужчинами и женщинами. Русалки и гермафродиты. У них попросту отсутствует такой орган, как матка. По легенде, русалки вынашивали своих детей в сердцах. Иньи и все, кто находился в допросной, одновременно прижали ладони к груди. Каждый из присутствующих почувствовал, как забилось его сердце. «Какого же размера были их сердца?» — пробормотало Дужо. Иньи на экране, похоже, полностью разделял ее любопытство. Он задал собеседнику тот же вопрос. «Русалке, не нужно много времени, чтобы забеременеть» ответил прожектор. «После зачатия ее сердце начинает уплотняться. Раковина растет в груди своей матери три года. Когда процесс завершится, сердце русалки вернется в исходное состояние. В это время скорость кровотока матери замедляется, кровоснабжение приостанавливается, и она входит в состояние, близкое к спячке. Первенец русалки обычно достигает полтора цуней в длину». Тогда как ребенок появляется на свет? спросил Иньи. Прожектор засмеялся, и звук его голоса не был похож на человеческий. Услышав его где-нибудь в фильме ужасов, зрители, несомненно, промотали бы этот момент. Как ребенок появляется на свет, не могут же они просто взять и выплюнуть плод. Конечно же, русалки вырезают ребенка из своей груди. Русалочьи когти похожи на острые лезвия, а их кожа грубая и плотная. Они могут без труда разорвать себе грудь и вынуть ребенка. Если роды проходят гладко, малыш спокойно выбирается из раковины. Сама она остается в теле матери и, по слухам, может исцелить рану. Во всяком случае, эту штуку вполне можно назвать своеобразным лекарством из последа. А если все пойдет не так, как надо, бывают ли у русалок сложные роды? Ты сказал, что раковина остается в теле матери, тогда откуда те ученые ее взяли? Новорожденные русалки не больше полипа по на желчном пузыре. Думаешь, они такие же, как люди? Это упрямые наивные рыбы. Больше всего на свете они не выносят предательства. Говорят, что если пара русалок поженится, это будет союз двух упрямцев, живущих исключительно друг для друга. Но поскольку русалки, по слухам, очень красивы, в море часто встречаются охотники за диковинками, которые не прочь их заполучить». Хода за диковинами ничто иное, как обычное любопытство. Никто не станет жениться на рыбе. Разумеется, все эти встречи заканчиваются ничем. Если русалку предадут, ребенок в ее сердце превратится в жидкость, что прольется из глаз, и, едва коснувшись воды, превратится в жемчужины. Вот почему русалки плачут жемчугом. Оставшаяся в ее сердце раковина превратится из жемчужно-белой в серо-черную, и сильнейшее лекарство станет высоко токсичным ядом. Так что льющая слезы русалка, скорее всего, погибает от печали. Однако даже после ее смерти раковина никуда не денется». Когда тела мертвых русалок начинали разлагаться, они оставались в море, загрязняя окружающую среду. Их страдания рождали яд, из-за чего предки дали ему такое название — «уничтожающий сердца. Иньи какое-то время молчал. Его взгляд следовал за ходом судна. Все, кто следил за монитором, тоже молчали. «Это правда?» Отбросы общества у них есть хоть капля достоинства. Услышав эту историю, Ванзе, будучи потомком карпа, просто не мог не возмутиться. «Это что значит, русалку можно соблазнить и бросить? Их же даже за людей не считали. Разве это не ставит их на один уровень с собаками или рыбами? Что за извращение?» «Давайте отложим обсуждение этических вопросов на потом. Я хочу кое о чем спросить», — спокойно сказала Дужо, поднимая руку с зажатой в ладони ручкой. Мне кажется, в его словах слишком много противоречий. Если уничтожающий сердца настолько ядовит, что способен создать на море призрачный остров, которому никто из обычных людей не сможет даже приблизиться, не говоря уже о том, чтобы с него спастись, Тогда что же случилось с научно-исследовательской группой? Не думаю, что описание этого человека соответствует действительности. Шенлин Юань потер виски и приоткрыл глаза. Уничтожающие сердца и русалочье жемчужина образуют пару. Уничтожающие сердца это яд, порожденный болью от потери ребенка. Он находит выход в виде слез. В древности люди верили, что русалочьи жемчужины приносят несчастье, но они не могли отказаться от сияния этих сокровищ, и тогда гаушанцы изобрели искусство очищения жемчуга. В процессе очищения уничтожающий сердца умирал, зло рассеивалось и оставался лишь остаточный яд. Если не трогать его голыми руками, проблем не будет». Русалочьи жемчужины изящные и яркие, как Луна. Их называли лазурными морскими жемчужинами. Каждая из них стоила огромных денег. Дворец воюя освещало сто тысяч таких жемчужин. Дужок, как опытная, гонявшаяся за мужчинами женщина, была немало впечатлена образом этих сирен. Едва услышав об этом, она тут же покраснела и прижала руки к лицу. Однако уже ближе к середине разговора она, похоже, что-то поняла и заметно помрачнела. Подожди, временно позабыв о своем помешательстве, начала дужо. Если бы это было правдой, то как люди смогли сотворить такое, пусть даже ради бесценных лазурных жемчужин? Если сделать все правильно и соблазнить русалку, обманом заманив ее в ловушку эмоций то прежде чем умереть от яда, она пожертвует свою кровь в качестве материала для очищения инструментальных духов. Кроме того, лучшим топливом для лампы, которую нельзя ни задуть, ни залить водой, был русалычий жир. Такие лампы могли гореть тысячи лет. У Шан Лин Юаня жутко болела голова — Ему было слишком тяжело говорить, но он давно привык не показывать это на людях. Ему хотелось поскорее взять свои мысли и эмоции под контроль, потому его величество говорил довольно быстро. Протянув руку, он собрал на ладони сгусток черного тумана и в мгновение ока создал еще один круг обратного течения, грубо направив его в висок иньи. Тело Иньи конвульсивно задергалось, и на экране расцвело новое изображение. Шан Ринь-Юань открыл глаза и, пристально глядя на Иньи, требовательно спросил. «Неочищенные русалочьи слезы называли живыми жемчужинами. Они были тусклыми, ядовитыми и совершенно бесполезными. Никто не желал хранить их у себя». «Так откуда ты взял уничтожающие сердца и живую жемчужину?» Какое-то время изображение на экране слегка подрагивало, а позже сменилось новой сценой. Круизный лайнер прибыл в порт, потому иньи и прожектор должны были сойти на берег. Картинка больше не двигалась. На фоне послышались отзвуки новостной передачи. После прилива в некоторых районах Южного моря были обнаружены токсичные вещества, в ходе чего были приняты срочные меры. 22 марта было решено закрыть близлежащие порты. В настоящее время власти в срочном порядке проводят эвакуацию жителей. Зрачки Ван Дзе сузились. «Это дата обнаружения призрачного острова. Я помню, что ночью 21 мы получили срочный приказ о мобилизации». «Готово!» — сказал прожектор и выключил новости. «В скором времени сюда должны прибыть люди с особыми способностями. Дипломатический визит из другой страны. Лучшие оперативники Лейтин заперты в Юнане. Их первостепенная задача — охранять иностранных гостей. Из-за недавнего землетрясения в горах Бицань было обнаружено крупное захоронение особенных». Энергетическое излучение этого места распространилось более чем на 100 километров. А это значит, что мы избавились от основных сил Бао-Юй. Остались только Фэншэнь. Родной дом Яньсюшаня Цю Цюшаня находится менее чем в двух часах езды отсюда. Вся информация из достоверного источника. Сейчас он как раз отправился навестить семью, Он непременно явится сюда, чтобы увидеть все своими собственными глазами. Твое дело ждать. Когда все будет готово, я вернусь с докладом». «Отлично. Поприветствуй за меня матушку». Иньи радостно кивнул головой. «Сколько примерно продержится призрачный остров?» «А сам как думаешь?» — сказал прожектор. «Я отдал тебе все живые жемчужины». Когда все будет кончено, можешь замочить их в концентрированной серной кислоте. Только поторопись и не жадничай. Уничтожающий сердца слишком токсичен. Если будешь тянуть, выдашь себя этим обезьянам из фаншень. Иньи вздохнул. «Во всем мире осталась лишь одна пара живой жемчужины и уничтожающего сердца. А ты говоришь мне просто выбросить их?» В конце концов, у матушки наверняка есть оригинал, состояние ее семьи действительно огромно. «Нет, они все давно исчезли», — прожектор снова рассмеялся. Исходя из контекста, это должен был быть горький смех, но он все равно звучал, как крякающая утка. Это было слишком странно. По правде говоря, в прошлом управление по контролю за аномалиями активно набирало людей. И им казалось, что чем больше народу будет докладывать хворост в костер, тем ярче будет пламя. Они смыкали ряды, держа под контролем наших собратьев, но это еще можно было понять. Однако, сдается мне, то управление давно превратилось в инструмент в руках простых людей. Инструмент созданный для того, чтобы притеснять нас. Если так пойдет и дальше, то всего через сотню лет будет ли для особенных место на этой земле? Матушка уже в возрасте. Она не может не беспокоиться о судьбе молодых поколений. Матушка и ее богатая семья. Шенлин Юань прищурился. Он вспомнил о пустой кукле, которая была в лодке вместе с Иньи и тем другим, Кроме того, он хорошо знал историю русалочьего народа. Оперативники Фаншень разом переглянулись, думая о том, чтобы последовать за его величеством. В представительстве Совета Панлай было пять неизменных мест. Одно место занимало управление по контролю за аномалиями. На северо-востоке находилась матушка Юй, на юго-востоке — господин Юэ Дэ. Юго-западную сторону занимал союз национальных меньшинств с особыми способностями, сокращенно объединение особых меньшинств, а северо-западную — семинар даосов. Объединение и семинар — относительно свободные неправительственные организации, включающие в себя множество небольших особенных семей. В их рядах нет таких влиятельных фигур, как господин Юэде. Но среди этих людей единственной, кто осмеливался называть себя матушкой, была именно старушка из подразделения Цинпин. «Я хочу лишь сказать», — произнесла Дужо, — «посмотрите на сообщника Иньи, он слишком яркий, он не похож на реально существующего человека». «Этот человек был слишком худой». Линии тела были слишком шаблонные, но, кроме того, у него был еще один деликатный нюанс — полное отсутствие каких-либо половых признаков. Прожектор больше напоминал марионетку. «Позвони в главное управление, найди директора Сяо и расскажи ему все, что нам удалось узнать, скажи ему не устраивать шумиху и не спускать глаз с матушки Юй». Ванзе повернулся и обратился к Шанринь-юаню. Старший, ты сможешь выяснить, что их связывает. Этих аргументов недостаточно. Что все это значит? Это значит, что у нас не хватает доказательств. Мы не можем позволить себе обидеть матушку Юй. Она живет уже более 700 лет, и круг ее знакомств настолько широк, что мы даже представить себе не можем. Она общается со множеством различных экспертов. Если мы хотим встретиться с ней лицом к лицу, у нас должно быть что-то, что поможет убедить общественность. Когда Шенлин Юань услышал эти речи, его лица словно коснулся весенний ветерок. Молодой человек улыбнулся, но интуиция подсказывала Сюаньзы, что старый дьявол вновь задумал что-то опасное, и юноша немедленно вмешался в разговор. Ребята из класса духовной энергии могут задавать вопросы напрямую. Всплывшие на свет воспоминания будут достаточно четкими. Если вы спросите его еще несколько раз, вы сможете выйти в Ашве... Лин... Шан... Это... «Предок, не забивайте ему голову своими заклинаниями, таких людей не так-то просто изловить, нельзя действовать напролом. мы должны быть осмотрительнее, смертные очень хрупкие, так что приберегите ваши силы для бедствий». Предок тут же перестал улыбаться, безучастно отвернулся к стене и замолчал. Несколько элитных следователей из класса духовной энергии по очереди брались за дело, используя различные методы дознания. Память, пойманного в ловушку обратного течения слепца, скакала, как мячик для пинг-понга». На экране то и дело появлялись сцены, где он кому-то звонил или посылал голосовые сообщения разным людям, сцены, где он использовал свой телефон для серфинга в интернете, воспоминания о подпольной торговле на черном рынке и многое-многое другое. Сюань весь вспотел от страха, а он боялся, что Шен Юань потеряет терпение, и его заклинание буквально проломит несчастному череп. Как раз в тот момент, когда он начал беспокоиться, изображение на экране снова изменилось. Юноша увидел Иньи, одиноко стоящего на коленях в какой-то лачуге. Вокруг него не было ни души, потому перед глазами у слепого было темно. Он что-то пел. Ванзе подошел поближе, долго прислушивался, но так и не смог разобрать ни слова — Ему все время казалось, что бормотания слепого старикашки напоминают не Он кого-то проклинает? Шен Линь Юань, страдавший от нарастающего шума в ушах, вынужден был прислушаться. Внезапно он осознал, что Иньи говорил на древнем языке, на языке клана демонов. Ван Зе, похоже, принимал его величество за поисковую систему. Если он чего-то не понимал, то сразу же спрашивал об этом Шен Линь Юаня. «Старший, ты понимаешь, о чем он говорит?» Шен Линь Юань слегка нахмурился. На этот раз он действительно оказался в тупике. Когда клан демонов проиграл войну, никто больше не осмеливался говорить перед ним на их языке. Прошло так много лет... Он уже и отвык, к тому же произношение слепого оставляло желать лучшего. Казалось, будто рассказчик плохо говорил, а слушатель плохо слышал. Из всего того, что он успел сказать, Его Величество смог угадать лишь пару слов. И в этот самый момент внезапно вмешался Сюаньзы. Он сказал: все равно придешь к одному, мой господин, истинный Бог. Ван Дзэ и Дужо никак не ожидали, что среди них найдутся такие языковые таланты. Они одновременно уставились на юношу. В данном предложении это больше похоже на многие лета императору. Понятия не имею, кого он имел в виду под господином. Сюаньзы прошел сквозь толпу, сомнением посмотрел на Шенлин Юаня и принялся объяснять. О, я из, моя семья. В общем, я знаю несколько древних фраз, касающихся названий блюд и жертвоприношений, но я не могу вести на этом языке светские беседы. У моей семьи долгая история. Зрение Шенлин Юаня слегка затуманилось, но он не обращал на это никакого внимания. Он словно не чувствовал ничего странного. Язык клана демонов отличался от человеческого. Его нельзя было выучить. Это был один из врожденных талантов демонической расы. Сюаньзы был духом печати Джусюэ. Он не мог быть демоном, но из-за своей природы вполне мог понимать их язык. В этом не было ничего необычного. Его Величество снова сжал пальцами виски. Под господином он имел в виду короля демонов. Король демонов Дзюсюнь. «Откуда вы знаете?» — тихо спросил Сюэньзи. Шэн Рин Юань не издал ни звука. Он кивнул на экран, и все присутствующие в допросной увидели, что сразу после того, как Иньи несколько раз повторил эту мантру, в окружавшей его темноте внезапно появилось яркое пятно. Прямо перед ним вырисовывались очертания странного существа с головой дракона, крыльями птицы — телом змеи и хвостом барса. Именно этому, ни на что не похожему существу, поклонялись в школе истинного учения. Образ этого существа был отчетливым и ярким, в глазах слепого он особенно выделялся из толпы всех предыдущих образов, будто он явился в этот мир внемля молитвам верующих. Благоговейно дрожа, Иньи опустился на колени, принявшись отбивать земные поклоны. Было хорошо слышно, как он бился головой о землю. Возможно, он даже заработал небольшое сотрясение. Воспоминания в обратном течении все больше и больше накладывались друг на друга, пока не превратились в последовательность чисел. Все присутствующие в допросной замерли. Что это? Король демонов снизошел в мир и даровал верующим числа. Или он хотел прикупить лотерейный билет? Слепой не мог встать до тех пор, пока король демонов и числа полностью не исчезли. Все еще стоя на коленях, он достал из кармана мобильный телефон и пробежался пальцами по экрану. Наконец из динамика послышался короткий звон. Иньи остановился на приложении со странным названием «Нирвана» и тут же нажал на него. Звуковые эффекты в этом приложении сильно напоминали музыку из дряных азартных игр. Они были слишком громкими. Похоже, телефон Иньи слегка завис, а потом ему было предложено войти в систему. Для входа нужно было ввести код подтверждения и слепой просто вбил в нужное поле те самые цифры. Дужо была шокирована. Заикаясь, женщина спросила. — Это эти поклоны поклониться, чтобы получить код подтверждения? Нет, их культ, что связан с интернетом, у них даже собственное приложение есть? Преисполнившись чувством коллективного достоинства, Ван Зе бросил. — У нас тоже есть... «Понятия не имею, чем тут гордиться», — сухо сказала Дужо. «Кроме нашей внутренней сети это приложение...» Ах Сюэньзы тут же вспомнил про соглашение о полной ответственности. «Забудь об этом». Ш -ш -ш. Ванзе жестом велел всем замолчать и внимательно слушать. Мужчина быстро схватил листок бумаги и ручку. Иньи не мог видеть экран, он мог использовать лишь режим слепого взаимодействия со смартфоном. Растянувшись на столе, командир Ван выглядел так, будто собирался сдавать аудирование на восьмой уровень по китайскому языку. Прислушиваясь голосу из динамика, он под диктовку записал все функциональные разделы приложения. Судя по звучанию, эта штука больше напоминала какой-то древний форум. Пользователи могли оставлять на нем различные сообщения. Здесь был торговый раздел, раздел с перечнем вознаграждений за убийство, а также разделы с разговорами и сплетнями, посвященные последним новостям, быстро растущему числу людей с особыми способностями и многому другому. Похоже, Иньи только что завершил какую-то транзакцию и подтвердил получение средств через приложение. Когда он закончил считать, его мобильный телефон разразился трелью. Кто-то отправил ему личное сообщение. Иньи небрежно прикоснулся к экрану и его мобильный ровным голосом зачитал «Входящее сообщение от главного администратора». Иньи остолбенел. У него разом перехватило дыхание. Он приложил телефон к уху и прослушал содержимое сообщения. «Брат Ньи, для проведения одного жизненно важного мероприятия мой учитель приказал мне отобрать людей с десятым уровнем и выше. Ты бы хотел поучаствовать?» Все, собравшиеся в допросные, ахнули. «Если бы не всеобщий невроз, они бы точно ликовали». Они только что нашли контактную информацию школы истинного учения. Мобильный слепого смыло в море. Но ведь есть еще командир Янь. Если командир Янь тайком пробирался к ним в течение трех лет, он должен что-то знать. Он еще не очнулся. Ванзе побросал ручку и бумагу и подскочил, будто ему подпалили задницу. «Вы продолжайте допрос, а я поеду в больницу. Постарайтесь изо всех сил, братцы. Этот враг, от того, как много информации вы сможете вытащить из мозга этого старого слепца, зависит, сможем ли мы отомстить за Джичуня». С этими словами Ван Зе подхватил пальто и побежал в больницу. Сюань на мгновение задумался, но не стал его останавливать юноша обернулся и обнаружил, что Шанлин Юань тоже куда-то исчез.